«Кремль. Кабинет Брежнева». Секретарь ЦК Черненко доложил Брежневу. Заботин застрелился. Леонид Ильич равнодушно кивнул. «Знаю, кого отдел административных органов рекомендует на эту должность». Черненко доложил. «Они подбирают одного из секретарей обкомов». Леонид Ильич улыбнулся. «Костя, а не много ли в МВД секретарей обкомов?» «Леонид Ильич, вот увидите, они подберут хорошего». И вдруг Брежнев спросил. «Вот у нас есть начальник политуправления Юрий Михайлович Чурбанов. Как он работает?» «Леонид Ильич, он уже не начальник управления. Он заместитель министра по кадрам». А черт, из головы вылетело. «Ну и как он работает?» «Вы знаете Леонид Ильич?» «Хорошо, люди к нему идут». И вдруг Брежнев заметил. «А ты знаешь, Костя?» я бы не возражал если бы отдел административных органов выступил с предложением о назначении чурбанова первым заместителем черненко опешил леонид ильич он еще так молод еще нет опыта в общем вы там с отделом посмотрите завершил разговор леонид ильич я возражать не буду прямо перед брежневым стоял белый аппарат спецкоммутатора. он попросил телефонеску соединить его с женой. «Алло, позовите, пожалуйста, Викторию Петровну». Когда она взяла трубку, довольно сказал. «Хочу тебя поздравить, Витя». «Твой зять только что стал первым заместителем министра внутренних дел. Позвони Галя. «Ладно, потом поговорим. Я работать должен. Сейчас афганцы придут». Афганская делегация с волнением ловила каждое слово советского лидера. «Леонид Ильич...» Медленно, с трудом, зачитывал написанный ему текст. Поставив точку, перевел дух и, не обращая внимания на афганцев, громко осведомился у сидевшего рядом Громыка. «Ну что, Андрей, хорошо я читаю?» «Хорошо?» «Очень хорошо, Леонид Ильич», — одобрил министр иностранных дел. Брежнев уже не был способен вести серьезные переговоры. Ответы иностранных партнеров его мало интересовали. Закончив чтение... Он с видимым облегчением обратился к Громыко. «Ну, Андрей, включайся». Громыко обратился к афганским партнерам. Товарищ Брежнев глубоко и ясно характеризовал обстановку и задачи, которые перед нами стоят. «Я думаю, что детали нашего широкомасштабного сотрудничества мы можем обсудить у нас в Министерстве иностранных дел». «Все встали». Брежнев переживал из-за того, что у него возникли проблемы с речью. Став из-за стола, с тревогой поделился с Громыко. «Андрей, по-моему, я сегодня плохо говорил». «Министр был на чеку». «Нет-нет, Леонид, ты все точно сказал. Тут не убавить, не прибавить».